Часть третья. Важнейшие микронутриенты. Азбука биологически активных добавок. В этой главе вы найдете все важные витамины, макро и микроэлементы в форме наглядных справок, которые я разделила для вас на рубрики ⁇ Базовые знания, знания фармацевта и бонусные знания ⁇ Здесь вы сможете узнать, Какие микронутриенты и в каком количестве нужны нашему организму? И что происходит, если он получает их слишком мало? Контрольные значения для ежедневного потребления питательных веществ основаны на рекомендациях, выпущенных немецким, австрийским и швейцарским обществами питания. Это всегда общее потребление в день. То есть еда и биодобавки вместе взятые. Не то, что предполагается проглатывать с биодобавками, и не то, что потребляется сверх них. Витамины в форме таблеток не всегда являются первым выбором, поэтому не следует упускать ассортимент соответствующих микропитательных веществ. Так много стандартной информации, которую и должна предоставить аудиокнига, заявленной исчерпывающей информацией о полезных микронутриентах. Однако мне, как фармацевту, кажется, что и этой информации недостаточно. Вы уже знаете, что биодобавки и лекарства не всегда хорошо комбинируются друг с другом, а некоторые их сочетания могут даже навредить. С другой стороны, среди некоторых лекарств есть настоящие хищники, которые крадут у вас микронутриенты. Если вам необходимо принимать определенные лекарственные препараты в течение более длительного периода времени, добавки могут иметь смысл. И последнее, но не менее важное. Рубрика ⁇ Бонусные знания ⁇ отведена для освещения текущих тем исследований или просто любопытных фактов.